Глава 30. Эмма. Когда я села с ежедневником и попыталась разобраться с датами, Все оказалось еще хуже, чем я предполагала. На той неделе, когда Гарри летал в Париж, мы спали вместе два раза, а когда он вернулся, чуть ли не каждый день, Сколько раз мы занимались сексом с Томом, я не помнила. Я не могла заставить себя даже подумать о той ночи. Воспоминания о ней не вызывали ни мурашек по коже, как когда-то давно после первого раза с Гарри, ни острого прилива желания, лишь холодный ужас при мысли, что я натворила. Меня мучили стыто раскаяние за свое предательство. Я думала, что это последствия ночи с Томом. И теперь. Рассматривая полоски, единогласно показывающие положительный результат, я не знала, кричать от восторга или срочно принимать меры, но уже понимала, что бы ни случилось, никаких мер я принимать не буду. Спрятав тесты в дальний ящик письменного стола, я решила, что в офис не поеду. не уехала на встречу с новым клиентом, и хотя мне очень хотелось с ней поговорить, я знала, что не стоит. Ее муж Патрик дружил с Гарри так что не стоит их в это впутывать. Надо позвонить сестре. В трудные минуты я всегда искала помощи у Джейн. Мы с детства прикрывали друг друга. Я решила довериться ей и спросить совета. Я несколько раз набрала Джейн, но та не взяла трубку. Я отправила сообщение. «Джейн, надо поговорить. Позвони, когда сможешь». Через пару минут она ответила. «У меня сегодня последний день в Шеридан. Смогу позвонить попозже?» «У тебя все в порядке?» Я вздохнула, совсем забыла, что она сегодня уходит с работы. В торопях говорить не хотелось, поэтому я написала. «Хорошо, позвони, когда будет время». К счастью, в тот день у меня было полно дел. Я заканчивала сайт, чтобы передать ей не на тестирование. Но как я не старалась отвлечься, в голове крутилась одна единственная мысль. Кто отец моего ребенка? В промежутках между работой Я искала информацию, можно ли провести тест на отцовство до рождения ребенка. Написав вопрос в строке поиска, я пришла в ужас. Много лет назад, когда я еще надеялась забеременеть, я мечтала, как сообщу радостную новость Гарри: Мы вместе купим тест, возьмем все за руки и будем ждать результата. Мне и в страшном сне не могло присниться, что можно родить ребенка от другого мужчины. За одну ночь я все испортила. Мы оба все испортили. Сначала мне попались инвазивные тесты. Я закрыла экран, не допуская даже мысли, что могу подвергнуть ребенка опасности. Хотя ждать, пока он родится, тоже не вариант. Я просто не вынесу ожидания. И как я скажу Гарри, что отец не он? Продолжив поиски, я нашла другой, неинвазивный тест. Он стоил гораздо дороже, и все же, имея собственный сберегательный счет, я могла себе это позволить. Если подождать до восьми недель, Можно определить отцовство по анализу крови. Через пять рабочих дней я буду знать точно: при мысли, что отцом ребенка может оказаться не Гарри, мне стало дурно. Я ведь даже не уверена, что Гарри действительно спал с Рби. Он может сказать, что они дружили, пусть даже флиртовали, но он мне не изменял. А я беременна, и если ребенок не его трудно найти более убедительное доказательство измены. Немного успокоившись, Я стала читать дальше и выяснила, что для проверки требуется не только моя кровь, но и образец ДНК потенциального отца. Нужны какие-то мазки из ротовой полости. Четыре штуки. Где, спрашивается, я их возьму? Я чуть не расплакалась от отчаяния. Придется пойти к Тому. А вдруг столкнусь с Руби? Кроме того, на сайте говорилось, что нужна подпись каждой стороны. Как я могу попросить о таком Гарри? Он сразу подаст на развод. Я решила, что распишусь за него. Придется. Я понимала, что проверять нужно кого-нибудь одного, Гарри или Тома, поскольку результаты теста автоматически исключают другого кандидата. Я поискала еще варианты тестов. Наконец, нашла клинику, где могли провести тест по обрезкам ногтей. Я почувствовала себя героиней дурацкого реалити-шоу, удостоившейся презрительного шиканья аудитории. Еще там говорилось, что обрезки ногтей не дают стопроцентной гарантии, но исключают ложноположительный результат. Мазок из ротовой полости предпочтительнее. Только как его добыть? Дальше я прочла, что можно провести тест по образцу волос, только они должны быть вырваны с корнем. Гарри носил короткую стрижку, и единственным способом заполучить клок его волос было выдрать их собственноручно. Я никогда не смогу получить нужный образец. Меня охватила паника. Что же делать? Я быстро очистила историю поиска, не хватало, чтобы Гарри увидел, чем я интересуюсь, и пошла на кухню сварить кофе. Едва я открыла пакет, как снова пришлось бежать до туалета. После этого я сидела в гостиной, дрожая и обливаясь потом, размышляя, как продержаться еще пару месяцев, скрывая беременность от Гарри. Скоро выяснилось, что ждать не придется. Около пяти часов зазвонил мобильный. Я валялась на диване, завернувшись в плед. Работать не получалось. Меня тошнило от малейшего движения, во рту стоял металлический вкус, болела грудь и очень хотелось спать. «Привет, Джейн». «Привет», — рассеянно произнесла она. «Прости, что не позвонила раньше, у меня сегодня сумасшедший день. Я и сейчас не могу долго говорить». «Скоро навстречу. Официальная передача дел». «Как ты там? Все хорошо?» «Наверное, виноваты гормоны». Но, услышав сочувственный голос сестры, я разрыдалась. «Что случилось?» — встревоженно спросила она. «Что с тобой?» «Никогда не догадаешься». Прорыдала я. «Я сегодня выяснила, что беременна». Джейн удивилась не меньше моего. «Что? Как это?» «Очень просто». Сквозь слезы засмеялась я. «Невероятно! Поздравляю, Господи, Эмма! Какая восхитительная новость!» Закричала она в трубку и сказала кому-то в сторону. «Подожди меня, пожалуйста. Мне нужно кое-что тебе рассказать». Тяжело сглотнула я. «Это очень важно». «Боже, как здорово!» Перебила меня она. «Ты беременна, я стану тетей?» «У Изис моей будет братик или сестричка?» «Они так обрадуются!» «Послушай!» Перебила я. «Мне надо с тобой поговорить. Давай встретимся завтра, ты сможешь?» «Да, конечно», — ответила Джейн. «И тогда мы...» «Ой, погоди минутку», — она заговорила с кем-то из коллег. «Прости, Эмма, мне надо бежать. Джейн», — опомнилась я, — «Гарри ничего не знает». Но она положила трубку.